Камера. Дверь бесшумно откатилась на роликах. Лен шагнул через высокий порог. Зорка на корточках сидел в углу. Поднял голову, округлил рот, бросился, прижался лицом к плечу. Лен ладонью накрыл спутанную паклю зоркиных волос. Ну ладно, не реви. Я не реву. Лен поверх зоркиной головы оглядел камеру. Она была железная. Клепанный пол, стены и потолок из плит, похожих на дольки шоколада, только громадные. Ярко светил плафон, похожий на иллюминатор с матовым стеклом. Было пусто. Лишь в углу голая двухъярусная койка. Зорко всхлипывал. «Я сказал, не реви». Зорко потерся лицом обезрукавку кулена, вытер глаза и нос. Отодвинулся. Еще раз вытер лицо рукавом с полосатым манжетом. Улыбнулся Лен, вдвоем все-таки лучше, верно? Да. Лен, а этот длинный! Он не сказал, про что было наше задание? Насчет искусственных озоновых дыр, чтобы сжигать людей в намеченных районах. Вот гадство-то, тихо выговорил Зорко. Выходит, мы виноваты. «Зарита, я стер запись. Успел. Начисто». «Правда? Ура!» Зорко возликовал, будто не в стальной камере, а на детской площадке. Но тут же осунулся, отошел, опустив руки. Грязная белая голландка была выпущена поверх штанов. Казалось, зорко в платьице. Или в куцы ночной рубашонки. На ногах черные разводы. Вероятно, в подвальной воде была нефть. «Теперь-то нас точно в живых не оставят», — в полголоса сказал Зорко. Лян не нашел, что возразить. Зорко медленно пошел к койке. Сел там, привалившись к спинке. Одна нога спущена, другая коленкой подтянута к подбородку. Он был похож теперь на мальчика с флага города ильчевска Только не было трубы, чтобы звонким сигналом позвать на помощь. «Да и...» Труби, не труби. Никто не придет. Никто не спасет. Лен сел у другой спинки. Задребезжала голая кроватная сетка. Он снова обвел глазами камеру. Кругом только плоское железо. Непонятно, чего боялся штабс-капитан, когда перед дверью спросил, есть ли у Лена спички, и охлопал его карманы. «Боитесь поджога?» хмыкнул Лен. «Просто выполняй инструкцию. Рядом склады боеприпасов, мины и детонаторы». Сейчас ли он сказал Зорко? «Дураки они тут все». «Почему?» — Зорко живо придвинулся. «Так». «А по-моему, не дураки», — строптиво отозвался Зорка. «Они хитро все это придумали». «Что?» «Ну, штаб этот». «Только непонятно зачем». «Непонятно?» — удивился зорко. «Наоборот. Теперь все ясно. Они же генералы. Все. И эти, и тот, который Майкл. Только он притворялся». Лен не понял, кто такой Майкл. «Не все ли равно?» «Ну и что?» — сказал он. «А то, что им так удобнее. Войны по плану, по заказу. Чтобы каждому хватило побед и наград. Генерал же не могут без войны». Ай, вон сколько развелось! Прямо как в театре. В каком? Ну, помнишь, на площади, где мы постречались? Три генерала на двух солдат. Ха, Лен вспомнил. Только казалось, что это было давным-давно. Азорка, увлекшись, развил свою догадку. Лен, ты подумай, что за генерал, если он не воевал ни разу? На него же будут смотреть, как Ну, как на водолаза, который нырял только в ванне. «Или как на пожарного, который тушил только окурки», — согласился Лен. «Или как на лётчика, который летал только с кровати на пол», — хихикнул Зорко. «Или как на музыканта, который играл только на плеере». Так они минуты две упражнялись в остроумии, оживляясь все больше. «Или...» — пошел Зорко в очередной заход и мигнул, и сказал уже другим голосом. «Как ты думаешь, скоро нас убьют?» «Не говори глупости!» — хотел прикрикнуть Лен, И подавился мгновенным страхом. Впервые за все время стало так страшно. Но если Зорка страшно так же, тогда как он это терпит, малыш? И Лен сжал в себе подкатившую горлу жуть, закашлялся. А Зорка прошептался крушенно. «Глупый Нельзя было выдавать себя!» Если бы не обругал генерала, может, нас сюда и не посадили бы. Чего теперь балыкается, если бы до да кобы? Лен усмехнулся. Потому что ты не умеешь хитреть. Ты Единки тогда так не неуклюже соврал.